Где же весь народ? В чем дело? Борис все же выиграл, паршивец такой. Мог бы по случаю дня рождения мне поддаться. В зимний сад вошли Илья и Борис. Какие-то вы невеселые, а, девушки? Да нет, все нормально. Душно, у меня голова закружилась. Попыталась улыбнуться Ольга. Душно? В зимнем саду? Удивился Илья. Это у вас все от Курева. Все, пойдемте пить чай. Ирина все уже накрыла. У нас сегодня французские пирожные. Хотелось Ирине приятное сделать. С утра рванул на цветной бульвар. У вас прямо с рождением Тараса наступил медовый месяц. Римма похлопала Илью по плечу. А ты, Римка, как всегда, права. Даже не думал, что так свою жену люблю. И так я за все благодарен. Ну так пойдемте, поднимем за это тост. Но сначала все к нам в спальню. Тарас все равно не спит. Я хочу, чтобы вы на него посмотрели. Вся компания направила в сторону хозяйского отсека, на второй этаж. Перед спальней процессия притихла, понимая торжественность момента. Сейчас им представят наследника. В красивой мебели... Весь в рюшах и бантах лежал крохотный мальчик. Лежал и серьезно смотрел на взрослых. — Ну что, Тарасик? — улыбнулась ему Рима. — Здравствуй, мужик. Неожиданный ребенок широко улыбнулся. — Ой, вылитая Ирка! — удивилась Лариса. — А ты как думала? Мать же как-никак. И Илья с любовью обнял присоединившуюся к ним жену.